Глава 2. Вечер в горах наступает быстро. Солнце еще только начало сползать за вершины, а вокруг уже сгущались тени. А в доме, как всегда, горел свет. Мы привыкли к этому теплу. Наш дом — это наша крепость. И теперь, когда все решено, я смотрел на стены, которые строил своими руками, и думал, а каково это будет — делить это место с женщиной? Братья собрались за столом. Бека, самый младший, сидел, закинув ноги на лавку. А в руках крошка с чаем, а в глазах постоянная насмешка. Алим, второй по старшинству, как всегда возился с ножом, что-то вырезая из куска дерева. Джалил, самый спокойный, сидел рядом, размышляя о чем-то своем. И вот теперь я должен был сказать им, что завтра я женюсь. «Значит так», — начал я, усаживаясь на свое место. Завтра мы едем за невестой». «Завтра?» — Бека поперхнулся чаем. «Ты шутишь? Они что, там так торопятся избавиться от девушки?» «Решение старейшин», — коротко ответил я. «Ты же знаешь, раз уж сказано, значит, так и будет». «Сказано, значит, женись», — передразнил он, отставляя кружку. «Ну а ты-то сам как? Готов к такому счастью?» Или еще надеешься, что она передумает по дороге? Я вздохнул, глядя на них. Бека всегда любил отпускать шуточки, но в этот раз я и сам не знал, что ответить. Как можно быть готовым к чему-то, чего ты никогда не планировал? Честно, сказал я, задумчиво, протирая пальцем край стола. Никогда об этом не думал, брак, семья. Я был уверен, что мне этого не нужно. Но если это принесет мир, Почему бы и нет? Может, жена под боком не так уж и плохо. «Да, если она будет симпатичная», — усмехнулся Бека. «А если окажется уродиной, что ты тогда делать будешь?» «Тогда, Бека, я отправлю ее спать с тобой в сарай», — отрезал я, но уголки мои губ дрогнули в улыбке. «А ты уж постарайся ее не напугать», — Бека расхохотался. А Джалил покачал головой, едва заметно улыбнувшись. Алим же не смеялся. Он, как всегда, смотрел на вещи серьезно. «Рашид!» — сказал он, не поднимая глаз от своей вырезки. «Ты понимаешь, что это не просто жена. Это ответственность. Женщина в доме — это совсем другое. Мы тут одни, мужики, все делаем сами. А она... она привыкнет к нашему быту? Она вообще выдержит? это уже ее проблема ответила я твердо мое дело жениться остальное разберемся ну ты прям как всегда им усмехнулся и отложил нож ладно женишься посмотрим как ты будешь крутиться может наконец то кто то займется домом, а то я устал тащить хозяйство на себе. ты устал вмешался бека «А кто вчера весь день таскал воду из колодца? Я или твои уважаемые мышцы?» «Твои, конечно», — хмыкнул Алим. «Но ты же молодой, вот и таскай». «Да уж, жизнь несправедлива», — драматично вздохнул Бека, но все же не удержался от улыбки. Я молча слушала их перебранку. Это было наше обычное состояние — шутки, шум, подколы. Но внутри все равно оставалась тяжесть. Завтра все изменится. Завтра в нашем доме появится человек, которого я не знаю. И этот человек станет моей женой. Женщиной, с которой я буду делить этот дом, эту жизнь. Как она впишется в нашу семью? Сможет ли? Я поднялся, бросив на них взгляд. «Всё, хватит болтать. Завтра рано вставать. И да, Бека». «Если ты хоть раз пошутишь при ней, отправлю тебя ночевать на крышу». «А если я пошущу про крышу?» — не унимался он. Но я уже не стал отвечать. Выйдя из кухни, я остановился у окна. Ветер качал деревья, ночь была темной и тихой. Я закрыл глаза, пытаясь представить, что будет завтра. Но образа не было. Только пустота и, возможно, капля надежды, что все будет не так плохо, как кажется. Зумрат. Когда, закончив кушать, дядя сказал, что свадьба будет завтра, и я не сразу поняла смысл его слов. «Завтра?» «Не через неделю, не через месяц, а уже завтра моя жизнь изменится». Или закончится. Тебе нужно купить платье и пару нарядов, произнес он спокойно, как будто говорил о чем-то обыденном. Поезжайте с тети, в город. На преданное больше времени не остается. Меня сковал ужас. Завтра. Это слово звучало как приговор. Я сидела, сжав руки на коленях, не в силах двинуться, пока тетя не потянула меня за локоть. Пошли, Зуми, времени мало. — сказала она, беря меня за руку. — Все остальное решат мужчины. Наше дело подготовится. Я молча встала, позволяя ей вывести меня из дома. А в голове стучало только одно — завтра, завтра, завтра. Мы ехали на старой машине дяди. Тётя, как всегда, сидела с прямой спиной, плотно сжав губы. Я же смотрела в окно, не видя ничего. Сердце билось так, словно собиралось выскочить из груди. Я не чувствовала ни холода, ни тепла, ни даже собственных мыслей. Все слилось в один сплошной ком страха. «Ты чего молчишь?» — спросила тётя, бросив на меня взгляд. «Радоваться должна! Тебя берет мужчина из хорошей семьи. Это не какая-нибудь деревенская свадьба». Я не ответила, что я могла ей сказать. Что радоваться мне нечему, что я боюсь, что он убьет меня, как только узнает правду. А в горах законы просты. За позор и ложь следует смерть. Он будет иметь на это полное право. «Послушай, Зумия, продолжал тетя, «Ты должна держаться! Ты сильная девочка! Все мы через это проходили! Ты ведь не хочешь, чтобы дядя остался в позоре!» Ее слова ударили, как плеть. Позор. Он снова лежит на мне. Мой страх, моя боль. Все это не имеет значения. Главное, чтобы никто не пострадал. Никто, кроме меня. Магазин, куда мы приехали, был небольшим, с редками платьев, которые свисали с потолка, как облака. Тётя взяла все в свои руки, перебирая ткани, выбирая фасоны. Я стояла рядом, как кукла, кивая, когда она задавала вопросы. «Вот это подойдет! сказала она, поднимая белое платье. «Простое, но красивое! Померь!» Я взяла платье, будто оно было сделано из камня. Примерочная была тесной, с тусклым светом. Когда я натянула платье, в зеркале отразилась чужая девушка. «Кто она?» «Это не я. Это кто-то другой». «Красиво!» — сказала тетя, оценивающе осматривая меня. «Муж будет доволен!» «Если только не убьёт меня», — подумала я, но промолчала. Слезы подступали к глазам, но я сжал зубы, прогоняя их. «Плакать нельзя. Нужно быть сильной». Когда платье выбрали, тетя добавила еще пару нарядов, ночные рубашки, простые платья для дома, платки. Это было все, что я получала на свою новую жизнь. Простые вещи для простой судьбы. На обратном пути в машине я снова молчала. Тетя говорила что-то о предстоящем дне, о гостях, которые придут, но я не слышала ее. Все, что я видела перед собой, это лицо моего жениха. Его глаза полны гнева, когда он узнает правду. Его руки, которые сомкнутся на моей шее, чтобы наказать за ложь. «Почему это случилось со мной?»